Вы думаете, что власть есть самая неустойчивое из достижений человечества? Тогда что вы скажете по поводу явных исключений из этой внутренней нестабильности? Некоторые династии правили веками, известные очень долговечные религиозные бюрократии. Примите во внимание соотношение веры и власти. Они взаимно исключают друг друга, при том, что зависят друг от друга». Бенега Эссерит обезопасила себя за стенами веры и присуществовал тысячи лет. Но куда делась его власть? Похищенные записки «Господин, я просил бы воздать мне больше времени», — раздраженно сказал Манео. Он стоял во дворе цитадели, укрывшись в короткой полуденной тени. Лето лежал прямо перед ним в своей тележке со сдвинутым назад защитным колпаком. Лето только что совершил выезд вместе с Хви Нори, сидевшей в недавно установленном на тележке кресле, расположенном возле лица Лето. Хви проявляла простое человеческое любопытство по отношению ко всей суете, которая творилась сейчас вокруг них. «Как она спокойна!» – думал Манео. Он подавил дрожь, которая возникала в нём всякий раз, когда он вспоминал о её столь близком родстве с Малки. Бог-император прав. Хви в действительности является такой, какой кажется, исключительно приятным и понятливым созданием. «Она действительно сошлась бы со мной?» С недоумением думал Манео. Мысли о делах отвлекли его от дума Хви. Пока Лето катал свою невесту вокруг цитадели, здесь собирались придворные и говорящие рыбы. Придворные были разодеты в лучшие свои одежды, украшенные бриллиантами и расшитые золотыми и красными цветами. Говорящие рыбы были в парадной форме, синий цвет который оживляли лишь знаки различия. Повозку с вещами, которая следовала варьер-гардия, толкали несколько говорящих рыб. Воздух был полон пыли и казался тяжёлым от звуков и запаха всеобщего возбуждения. Большинство придворных были недовольны, узнав, куда им предстоит направиться. Некоторые немедленно начинали скупать для себя тенты и лёгкие павильоны. Их предстояло выслать вперёд, и сейчас всё это имущество было свалено на песке возле туона. Говорящие рыбы не воспринимали происходящее как праздник. Настроение их было скорее подавленным. Они громко высказывали своё недовольство, когда им сказали, что Лето запретил брать с собой лазерные ружья. «Ещё немного времени!» – жалобно просил Манео. «Я не знаю, как мы будем...» «При решении многих проблем нет замены времени!» – сказал Лето. «Однако ты возлагаешь на время слишком многое. Я не могу больше терпеть задержек!» «Нам понадобится три дня только для того, чтобы добраться до места!» – жаловался Монео. Лето задумался. «Ходьба, бег-ходьба. Как всегда при паломничестве. Датуона 180 километров. Да, ничего не поделаешь. Три дня». «Я надеюсь, что ты хорошо позаботился о местах стоянок», – сказал Лето. «Должно быть много горячей воды для снятия судорог в икрах». «Нам будет достаточно удобно», – сказал Манео. «Но мне не нравится сама мысль оставить Цитадель в такое время, и вы знаете почему». «У нас есть средства связи и верные помощники. Гильдия пока не поднимет голову, получив своё. Не волнуйся, Манео». «Мы могли бы провести церемонию в Цитадели». Вместо ответа Лето закрыл колпак, отделив себя и Хви от внешнего мира. «Это очень опасно, Лето!» «Это всегда опасно!» Манео вздохнул и побежал туда, куда направилась тележка, начав подъём на восток, прежде чем свернуть к югу, чтобы обойти Сарьир. Лето привёл в движение тележку, глядя, как вся его пёстрая свиту устремилась следом, стараясь не отставать. «Мы всё движемся?» – спросил Лето. Хви оглянулась, перегнувшись через него. «Да!» Она посмотрела ему в глаза. Почему Монео так переживал? Монео только что впервые открыл для себя, что прошедшего мгновения не вернёшь. Он был в очень дурном расположении духа с тех пор, как ты вернулся из Малой Цитадели. Да что там, он просто не похож на себя. Монео отрейдис любовь моя, а ты была создана для того, чтобы ублажать Атрейдисов. Нет, я бы знала, если бы это было так. Да... Ну тогда, может быть, до Манео дошла страшная простота смерти. Что было в малой цитадели, когда ты был там с Манео? Какова она? Это самое уединённое место во всей империи. Мне кажется, ты уходишь от ответа на мои вопросы. Нет, любовь моя, я разделяю твою озабоченность по поводу Манео, но ему сейчас не помогут никакие объяснения. Он в ловушке. Он узнал, что очень трудно жить в настоящем, бесцельно жить в будущем и невозможно жить в прошлом. Мне кажется, что это ты загнал его в ловушку лета. Но освобождаться ему придётся самому. Но почему ты не поможешь его освободить? Потому что он думает, что моя память – это ключ к его освобождению. Он думает, что я строю будущее, опираясь на прошлое. Но разве не делается всегда именно так? Нет, дорогая Хви. Но тогда как? Многие думают, что удовлетворительное будущее строится, если удается вернуться в идеализированное прошлое, которое в действительности никогда не существовало. А ты, обладая феноменальной исключительной памятью, убеждён в обратном. Лето повернул к Хви своё лицо и испытующе посмотрел в глаза невесте. Из того множества образов, которые существовали в его памяти, он мог выбрать генетического близнеца для Хви, или хотя бы нечто очень похожее. Правда, этот двойник был далёк от воплощения живой Хви. Ничего не поделаешь, это было так. Прошлое выстраивало бесконечные ряды безжизненных глаз, которые смотрели вовне, а Хви вся лучилась вибрирующей энергии жизни. У неё были греческие губы, словно созданные для дельфийских речитативов, но она не произносила пророчеств. Ей вполне хватало реальной жизни, она была словно благоухающий цветок, готовый раскрыться навстречу ласковому солнцу. «Почему ты так на меня смотришь?» – спросила она. «Я хочу погреться в твоей любви». «Да, в любви», – она улыбнулась. «Мне кажется, что поскольку мы не можем разделить любовь плоти, нам надо разделить любовь душ. Ты разделишь со мной такую любовь, Лето?» Он отпрянул. «Ты спрашиваешь меня о моей душе?» «Я уверена, что о ней тебя спрашивали и другие». Он коротко ответил. «Моя душа переваривает мой опыт, вот и всё, что о ней можно сказать». «Я слишком многого от тебя хочу», спросила она. Думаю, что для меня не существует понятия слишком много. Тогда я, полагаюсь на нашу любовь, позволю себе не согласиться с тобой. Мой дядя Малки говорил, что у тебя есть душа. Лето вдруг почувствовал, что не может отвечать. Она же восприняла его молчание как приглашение продолжать. Он говорил, что ты художник в том, что касается исследования душ, и прежде всего своей собственной души. «Но твой дядя Малки всегда отрицал, что у него самого есть душа!» Она услышала грубые ноты в его голосе, но это не заставило её изменить позицию. «Всё же я думаю, что он был прав. Ты гений души, причём блистательный гений. Для гениальности нужно только упорство и неторопливость, но не блеск». Между тем тележка поднялась на гребень, тянувшийся вдоль периметра Сарьира. Лето выпустил колёсное шасси и отключил подвеску. Хэви снова тихо заговорила, её голос был почти неслышан из-за скрипа песка под колёсами и топота множества бегущих ног. «Можно я всё же буду называть тебя любимым?» Он ответил, преодолевая скованность в горле, которая была уже не вполне человеческим. «Да». «Я родила сексианкой любимой», — сказала она. «Почему я не могу разделить их механистического взгляда на Вселенную? Ты знаешь моё отношение к Вселенной, любимый мой Лето?» Он смог лишь удивлённо возриться на неё. «На каждом шагу я вижу сверхъестественное», — сказала она. Голос Лето стал хриплым, даже он сам понял, что в нём зазвучали злобные интонации. «Каждый человек создаёт для себя сверхъестественное!» «Не сердись на меня, любимый!» Снова в ответ раздался ужасный хрип. «Для меня невозможно сердиться на тебя». «Но когда-то произошло что-то непоправимое между тобой и Малки», — продолжал Хви. «Он никогда не рассказывал мне об этом, но сказал, что всегда удивлялся тому, что ты пощадил его». «Из-за того, что он многому научил меня». «Что произошло между вами, любимый?» «Я не хочу сейчас говорить о Малке». Прошу тебя, любимый, это так важно для меня. Я сказал малки что есть вещи, которые люди не должны изобретать. И это всё? Нет. Лето говорил с явной неохотой. Мои слова рассердили его. Он сказал, ты думаешь, что если бы не было птиц, то человек не создал бы самолёт? Глупец, люди могут изобрести всё. Он назвал тебя глупцом? Хви была потрясена. «Он был прав. И хотя он отрицал это, но говорил он истинную правду. Он научил меня тому, что есть причины остерегаться изобретений». «Значит, ты боишься иксианцев?» «Конечно, боюсь. Они могут изобрести катастрофу». «Но что ты можешь с этим поделать?» «Бежать быстрее их. История — это постоянное состязание между изобретениями и катастрофами». Помогает образование, но его иногда оказывается недостаточно. Ты делишься со мной своей душой, любимой, ты знаешь об этом? Лето отвернулся и начал смотреть в спину бежавшего впереди Монео. Процессия миновала первую мелкую ложбину. Теперь она сделала поворот и начала подниматься на круговую западную стену. Манео двигался, как всегда, ставя ноги одну впереди другой и рассматривая то место, куда предстояло шагнуть. Но всё же в нём появилось что-то новое. Лето чувствовал, что Мажордом больше не стремится оказаться рядом с лицом своего императора и не хочет разделять его судьбу. Ещё один поворот на восток, вокруг лениво отдыхающего Сарьира. Манео не смотрел ни влево, ни вправо. Он искал свой путь, свой пункт назначения, свою личную судьбу. «Ты не ответил мне», — сказала Хви. «Ты и без того знаешь ответ». «Да», — заговорила Хви. «Я начала кое-что понимать. Я чувствую некоторые твои страхи. думая, что уже понимаю, чем ты живёшь». Он повернулся к ней с изумлённым лицом и перехватил её взгляд. Это было поразительно. Он не мог оторвать от неё глаз. Его пронзил глубинный страх. Руки его начали трястись. «Ты живёшь там», — сказала она, — «где соединяются страх бытия и любовь бытия, соединяются в одном человеке». Он, не мигая, продолжал смотреть на неё. «Ты мистик», — продолжала она. «Нежный к самому себе только потому, что находишься в самом центре Вселенной, смотрящий такими глазами, которыми не может смотреть никто, кроме тебя. Ты боишься разделить это с другими, но хочешь сделать это больше, чем кто бы то ни было другой». «Что ты видела?» – прошептал он. «У меня нет внутренних глаз и нет внутренних голосов», – ответила она. «Но я увидела господина Лето, которого я люблю, и что я знаю то, что ты истинно понимаешь». Он оторвал от неё взгляд, боясь услышать то, что она сейчас скажет. Дрожь в руках усилилась, теперь трясся весь передний сегмент. «Любовь, вот что ты понимаешь», — сказала она. «Любовь, и этим всё сказано». Его руки перестали дрожать. По щекам покатились слёзы. Из тех мест, где слёзы касались форельей кожи, начал подниматься синий дымок. Он почувствовал изжение и был благодарен за эту боль. «Ты имеешь веру в любовь», — сказала Хви. «Я знаю, что мужество любви может опираться только на веру». Она протянула руку и вытерла его слёзы. Лето удивился, что капюшон из песчаных форелей не сократился, закрыв лицо от чужого прикосновения, как это всегда бывало. «Знаешь, с тех пор, как я стал таким, ты первый человек, коснувшийся моей щеки». «Но я же знаю, кто ты каким ты был», – просто сказала она. «Каким я был? Ах, Хви, то, что было мною, стало одним только лицом, а всё остальное потеряно в памяти, ушло, навсегда растворилось. Но не для меня, любимый». Он снова, на этот раз без страха, посмотрел ей в глаза – Возможно ли, чтобы их сеансы знали, что они сотворили? Уверяю тебя, Лето, любовь моей души, что этого они не знают. Ты первый человек, перед которым я так открыла свою душу. Тогда я не стану оплакивать то, что могло быть, — сказал он. Ты моя любовь. Я разделю с тобой свою душу.